Глава, 17. Амрет уходит на испытание. Амрет вот уже более 20 лет читала лекции, рассказывая, что такое сознание. Ее приходили слушать не только студенты, но и преподаватели, политики, экономисты. Уж слишком порой болезненные вопросы поднимала, ставя в тупик своих слушателей. Ей эта тема нравилась, еще с детства сидела и смотрела на свою любимую овечку и пыталась догадаться, о чем-то думает. Но ее мама говорила, что у овечки нет мыслей, ее мозг работает примитивно, опираясь на принцип выживания. И все же Амрит думала об этом. А после взяли в школу юнов и стала миротворцем, получила звание участвовала в войнах и мирных переговорах, приняли в ряды рыцарского ордена Эйрена. Но ее тянула наука. Вот и сейчас закончила новую книгу, где проводила параллели сознания землян и кацаранцев. Она устала от повседневности. Порой казалось, что ходит по кругу, что уже это проходило. Утро, завтрак, проверка почты, институт, конференции, а после опять все сначала. амрет вернулась домой, уже стемнело. Ее повзрослевшая дочь Инна с внучкой Анной пришли в гости. «Я сейчас переоденусь», — расцеловав девочек, еще в коридоре сказала амрет и пошла в свой кабинет, чтобы положить папку с документами. Как только зашла, сразу увидела девушку с короткими рыжими волосами. Полупрозрачная ткань легко свисала с ее тела. Она повернулась на шум открывшейся двери. Браслет на руке сверкнул, а диадема на голове слабо засияла. Амрит замерла, даже не зная, что предпринять Возмутиться, что кто-то без ее спроса вошел в кабинет Или просто сразу вызвать полицию? Здравствуй. Спокойно, даже ласково, поздоровалась девушка. Добрый вечер. Машинально ответила амрет Кто вы и как сюда попали? Я, Ния, ждала тебя. Сделала несколько шагов к Амрит. Тело так и светилось. Была ли этому виной ее волшебная ткань? Или тело и правда светилось? Слабо, но оно излучало розовое свечение. «Вы мне ответили, как попали сюда и что вам надо?» Амрит возмущалась. Она была миротворцем и могла справиться с сотней грабителей, и все же ей было любопытно. Девушка не ответила, а только как-то странно улыбнулась, как будто хотела тем самым сказать, мол, «Сама догадайся». Не повернулась к Амрит спиной, подошла к стене, на которой висел клинок. «Это оружие вручается только рыцарям Эйрена, и оно служит только его владельцу, для остальных оно смертельно опасно». Девушка спокойно взяла его и сняла со специальных крючков, на которых он крепился. «Не трогайте», — приказал амрет и уже хотела было подойти и забрать но рыжеволосая девушка не обратила внимания на ее слова, а легко вынула клинок. Амрет замерла. Раздался еле уловимый свист и шипение. Клинок слабо сиял, его энергия спала, заключенная в плазменном свечении. Девушка внимательно смотрела на клинок, а Амрет уже шагнула вперед, чтобы предотвратить трагедию, но не успела. Ния Коснулась клинка. Холод на мгновение сковал сердце амрет Уже представила, что услышала крик боли и увидела корчащуюся в смертельной огоне девушку. Но ничего этого не было. Непрошенный гость как стоял, так и стоял. Ничего не произошло. Клинок ее не убил. И более того, клинок засветился, будто к нему прикоснулась сама Амрит. он ее признал. «Кто ты?» Она впервые увидела, как чужой коснулся клинка рыцаря и остался в живых. Девушка повернулась, она продолжала смотреть на клинок, а после приложила его к своему лбу. В месте, где он коснулся, на коже засияло зеленоватое свечение. «Он у тебя прекрасен», сказала Не". и медленно вложила клинок обратно в ножны. «Тебе пора», — как-то двусмысленно сказала. «Пора идти дальше». «Я ждала тебя», — почему-то ответила женщина. Клинок мог обуздать только его создатель. «Я готова идти». Амрит давно хотела пройти испытания. Боялась не вернуться. Боялась потерять все то, что ей так дорого, чем жила. Как только решится на испытание, она все потеряет, обратного пути не будет. Это страшно, но знала, что рано или поздно все равно станет на путь испытания. Сердце похолодело. Неужели время настало? Хотела бы еще немного отсрочить. А что это даст? Амрит опустила голову. «Не спеши». Спокойно и уверенно ответила Ния, «Я буду тебя ждать». Девушка уже хотела уйти, но тут открылась дверь. На пороге появилась Инна, дочь Амрит. Увидев постороннего в кабинете своей матери, Инна опешила. Она не заметила, как кто-то пришел. «Ой, прошу извинить», и уже хотела закрыть за собой дверь. Инна позвала ее Амрит. Та остановилась. «Да, мам». Дверь раскрылась. «Познакомься, Ния». «Здравствуйте». Тут же сказала Инна. «Здравствуй». Ответила Ния. И чуть склонила в знак приветствия голову. «Мам, ужин готов, пойдемте». Она предложила и Нии присоединиться. «Дочка». В голове Амрит что-то дрогнуло. Инна замерла. «Помнишь, тебе говорила, что хочу пройти испытание?» Дочь подошла и взяла ее руку. «Мне пора». «Мам, я готова. Я люблю вас всех, но мне пора». Подошла к столу, взяла клинок рыцаря и протянула его дочери. «Пусть он останется у тебя». «Мам, он же твой». «Можно». Тут подошла Ния, Взяла протянутые ей ножны. Ния аккуратно достала клинок, его энергия опять спала. Инна вздрогнула, поскольку знала от своей матери, как это опасно. Но рука девушки легла на лезвие, и клинок загудил протяжно долго, а после затих. Девушка провела ладонью по клинку, и свечение растаяло. Теперь это был простой металл. Дух рыцаря испарился. Она брала меч обратно в ножны и протянула его Инне. Маа не стала по центру кабинета, достала свой жезл, активировала его. Раздалось легкое шипение. Наконечник жезла засветился. А после неспеша начертила на полу круг и стала медленно выводить символы кода. И это делала не спеша. чтобы у Амрет было больше времени проститься с дочкой. Последний символ был начертан. Амрет подошла. Я готова. Ты должна идти без сожаления, без груза прошлого. Оставь все здесь со своей семьей. Амрет повернулась, закрыла глаза, глубоко вдохнула и спокойно на выдохе открыла глаза. Теперь они у нее сияли спокойствием. Смотрела на свою дочь, что прижимала клинок к груди, и на внучку, что пришла и держала свою маму за руку. «Мы еще встретимся», — ответила за всех девушка и опустила жезл в центр круга. В это же мгновение Ния раскрыла крылья, и вся комната озарилась зелеными искрами. Их тела растаяли в пространстве. Еще какое-то время искры горели, но уже через несколько секунд всё окончательно растворилось. «А бабушка пошла с ангелом?» — спросила девочка у своей мамы. «Да, милая, теперь бабушка с ангелом».